4.1. Медицина. Рассмотрим воздействие торсионных полей на организм человека. Один исследователь из Новосибирска однажды обратил внимание на то, что пчелы одной из пород предпочитают селиться в стеблях с трубчатым строением, из чего был сделан вывод, что в трубочках создается благоприятное для жизнедеятельности биополе в кавычках, а подобная конструкция способна благоприятно воздействовать на живой организм, в том числе и организм человека. Изучив популярную литературу, где говорилось о том, что холестерин образует в человеческом организме конгломераты, в которых плоские молекулы упаковываются со сдвигом 33 градуса друг относительно друга, изобретатель Нарезал алюминиевые трубки отрезками длиной по 40 см и диаметром 2 см, описанные нами трубки с левым полем из торцов, и соединил их вместе так, что они образовали некое плоское сооружение, при этом уложил их друг на друга со сдвигом на 33 градуса. Все это, по его мнению, должно было образовать мощный излучатель, моделирующий холестериновую упаковку. Далее, как он сам об этом поведал, последовал чистый эксперимент. который весьма наглядно показал отрицательное действие такой конструкции на человека. Не зная свойств торсионных полей, он не мог гарантированно обеспечить раздельное воздействие человека благоприятных для организма правых торсионных полей, а не неблагоприятных левых. Вот к чему приводят благие намерения энтузиастов, не знающих истинной физической природы неизученного явления. История знает много подобных примеров. Когда Беккерель в начале нынешнего века открыл радиоактивность, в лаборатории Беккереля, а позже Кюри, научные работники и лаборанты носили в карманах пробирки с растворами солей урана. Удивляясь, почему люди умирают от неизвестных болезней, потребовалось 40 лет для того, чтобы на свет появилась наука под названием радиационная безопасность. Поэтому, решая вопрос об использовании разработанных нами приборов, в том числе генератора торсионных излучений, в первую очередь мы приняли решение не сразу проводить технические эксперименты, а сначала выяснить, какое биологическое действие имеют эти приборы. И мы это выяснили. И у нас ситуации, подобных описанной выше, не наблюдалось. Более того, мы работали исключительно в тех режимах, которые были не только безопасны, но и благоприятны для человека, в тех режимах, которые повышали сопротивляемость организма к воздействию всякого рода неблагоприятных факторов. Это одно из проверенных практикой возможных медицинских показаний использования торсионного генератора. Ситуация в официальной медицине, к сожалению, диаметрально противоположна. Ранее упоминалось то обстоятельство, что электромагнитное поле само порождает торсионное. Это до настоящего времени создает у разного рода изобретателей стойкую иллюзию, когда они используют в практике электромагнитные приборы и наблюдают эффекты, совпадающие с действием экстрасенсов, то неизменно делают вывод, что экстрасенсы работают с электромагнетизмом. Откуда им знать, что в электромагнетизме всегда присутствует торсионная компонент? Минздравом России разрешена методика использования излучения миллиметрового диапазона КБЧ-терапия для воздействия на точки акупунктуры в лечении тех или иных заболеваний, что и используют во многих клиниках. На одном из семинаров в городе Днепропетровске мы обратили внимание врачей на следующее. Если имеется прибор, в котором волновод является источником слабого электромагнитного поля, то воздействие на точки акупунктуры человека осуществляется смесью двух полей, собственно электромагнитного и сопутствующего ему торсионного. Тогда возможны следующие ситуации. Ситуация первая. Лечебное действие связано только с воздействием электромагнитной компоненты, а торсионная мешает. Если ее убрать, лечение станет эффективней. Ситуация вторая. мешает электромагнитная компонента, убрав которую мы также повысим эффективность лечения. Ситуация третья – только сочетание двух компонент воздействует эффективно. Подобные исследования в те времена никто не проводил, хотя имеется статистика результатов воздействия прибора КВЧ на лечение тех или иных болезней человека. Причем вариант номер два проверить достаточно прост, поскольку экранировать электромагнитное излучение легко. Учитывая низкую мощность излучателя волновода стандартного прибора, около 10 мВт, достаточно закрыть торец волновода, откуда исходит излучение обычной пятикопеечной монетой. Электромагнитная компонента будет полностью поглощена пятаком, а торсионное излучение пройдет свободно, и мы сможем оценить воздействие только торсионный компонент. Спустя два года, оказавшись в Днепропетровске совсем по другому поводу, я познакомился с доктором медицинских наук, профессором, руководителем двух терапевтических отделений клиники МВД Г.Г. Колесниковым. Он рассказал, что провел подобные эксперименты и предложил посмотреть результаты. В начале года. Им были сформированы две группы больных разного возраста с диагнозом язва желудка. Одна группа была подвержена терапии стандартным путем, а другая использовала КВЧ-терапию с экраном, именно с пятаком. Так как профессор просто взял изоляционную ленту и примотал, к торцу болновода питак, о котором говорил совершенно образно, можно было примотать бы и копейку, это было бы проще. По ходу наблюдений за выздоровлением этих двух групп выяснилось, что в группе, подверженной воздействию экранированного излучения, эффективность лечения была выше, а время пребывания в больнице – меньше. Стало очевидно – электромагнетизм мешает, однако этот результат порождает серьезнейшую проблему – Поскольку в современной поликлинике в каждом кабинете физиотерапии фактически 100% оборудования, за исключением разве что носилок, горчичников, грязи или грелок – это электроприборы, то возникает справедливый вопрос – насколько эффективна вся физиотерапия вообще? На этот вопрос еще никто не пытался дать ответ. И это гигантская проблема для изучения.